За стеной сообразили, что дело не неладно. Зашуршал отодвигаемый засов, дверь приоткрылась. — Спокойно, Маша, я Дубровский! — звонко выкрикнул я в опешившее лицо верзилы, возникшего в дверном проеме, и с нескрываемым удовольствием двинул ему в челюсть, используя разряженный пистолетик в качестве кастета. Когда делаешь что-то от души, результаты впечатляют. Верзилу как ветром унесло, а весь по габаритам он немногим уступал медведице. Дальше что? Не было ни малейшего плана, действовать приходилось наобум. Скоро сбежится вся дворня, а она за милостивого барина горой. То бишь, пора рвать когти, не то будет поздно. И снова стало до более жаль, что единственная моя суперспособность, телепатия, испарилась. А то бы я давно вызвал всю нашу кавалерию, а держалась неподалеку. Иван и еще парочка доверенных ребят жили в лесу с мастерённым собственными руками шалашики. Но как до них дозовёшься? Ори, не ори, бесполезно. Не услышат. Оставалось надеяться на себя. Мне великие мои силы. Конечно, Верзила был не один. Сначала в коридорчике материализовался дюжий хлопчик самого бандитского вида, потом еще и еще. А вот их милость пожаловали. Явились, не запылились. Губанов хмурился и смотрел на меня с изумлением. Вряд ли ему в голову приходило, что саглядатый, которого он списал в расход, вдруг окажется настырным и живучим. Озадачил я его преизрядно. — Каков молодец! — сказал он, обращаясь к своим людям. — Не струсил. — Ей-богу, не струсил! Его гладко стриженная голова, на сей раз не укрытая париком, повернулась ко мне. — С медом что сотворил? — Признавайся. — Пристрелил. Скромно пояснил я, указывая на дымящийся пистолетик и одновременно сожалея, что это не ПМ, и тем более не Стечкин. — Изверг, такую животину не пожалел, — опечаленно произнес Губанов и добавил в адрес готовых сорваться по его команде мордоворотов. — "Погоди эти малость, никуда он от нас не денется. — Говори, Шельма, кто таков будешь на самом деле и что тебе надобно? — Что ж сразу не спросил. — Осерчал больно. — Водится за мой и грех. Да за тобой любезные грехи куда страшнее водятся. Измену затеял, шашни с цесарцами закрутил. — Какая еще измена? — зашумел Губанов. — Цесарцы наши союзники. — Даже союзников не стоит посвящать во все тайны. Сдавайся, Губанов. Государыня Анна милостива, вас не станет казнить, а помилует. Про то, как ты со мной обошелся, я никому сказывать не стану. Насем крест готов целовать. — Из тайной канцелярии выходит будешь. Из нее самый про СМЕРШ слыхивал? — Доводилось, — безучастно произнес Губанов. — Обложили меня? Если бы я вернул фразочку про то, что изменник давно находится под колпаком у Мюллера, она пропала бы впустую. Не знает местный народ про подвиги легендарного Штирлица. Потому я лишь кивнул. Помещик внимательно следил за выражением на моем лице. Что-то ему показалось подозрительным. Сдается мне, что мухлюешь ты, гость незваный, картами, крапленами играть взялся. Может, и впрямь из тайной канцелярии, но действуешь в одиночку. Нет никого за спиной. Исчезнешь, не скоро и хватится. Так ведь все равно хватится. А я отбрешусь. Уехал, скажу ты, куда-то. В горячке собрался, расчет получил и в еди миг уехал. Куда делся, не с меня спрос. Людишки подтвердят, что в добром здравии при мне был. — А коль случилось что плохое, так я тут ни при чем. Я горько усмехнулся. — так в своих людей веришь? — А чего мне им не верить? — Я пустобрехов к себе не приближал, только проверенных. — А теперь еще, братцы, скрутите энтову прощелыгу. — Что, еще медведи есть? Оттягивая время, поинтересовался я. — Разве на тебя напатешься? Жаль — Жаль. Тут не выдержавший Губанов крикнул. «Чего стоймя стоите? Хватайте, это уйдет поганец!» Драка была скоротечной. Я молотил кулаками, легался как осел, но мужички дело знали туго. Сначала сбили с ног, потом спеленали и, с молчаливого согласия Губанова, старательно принялись выбивать из меня дух. Я не видел для себя никакой надежды и готовился умереть. Но вдруг хватка бойцов ослабела. Они отпрянули после грозного окрика «А ну прекратить! Государево слово и дело!» Меня рывком поставили на ноги. «Петя, братишка, ты жив?» По лицу текла кровь, мешая разглядеть говорившего, но я бы узнал этот голос из тысячи. «Мой предок, мой ровесник и, наверное, самый дорогой для меня человек. Ваня». Иван Елисеев, некогда копеист тайной канцелярии, а ныне один из следователей, не так давно организованного Андреем Ивановичем Мушаковым СМЕРШа. «Живой!» – откликнулся я. «Не шибко здоровый, но живой!» Он сгреб меня в объятия, всхлипнул. Это были мужские слезы радости. Те, которые настоящие мужчины могут позволить себе. «Как ты узнал, Ваня?» «Я пытался связаться с тобой, но ничего не выходило». «Я тоже. Что-то произошло. Не знаю, что». «Тогда как? Как ты узнал?» «К счастью, я не привык полагаться только на милости Господа нашего. В доме есть мальчишка, казачок. Я дал ему денег, договорился, что он будет присматривать за тобой. Когда тебя схватили, мальчишка прибежал в лес, рассказал нам. Можно на него взглянуть?» «Антипка, где ты?» – окликнул Иван. Откуда-то вынырнул вихрастый босоногий парнишка лет десяти, с любопытством уставился на нас. «Тут я, дяденька!» — Отец, мать у тебя есть? — Нема, сударь. померли. потупился мальчик. — Тогда с нами поедешь. В Питер. — Нечего тебе тут делать. Решил я. Мы тебе в СМЕРШе вольную дадим. — Правда, господин следователь? — Точно так, — улыбнулся Иван. — Согласен, Антипка? — Согласен, — шмыгнул носом пацан. — С барином что будет? — А вот это уже не твоего ума дело, — сказал я. — Собирайся. Поедем столицу смотреть. Больше всего на свете мне не хотелось встречаться с Лизой Губановой. К счастью, этого не произошло. Я пообещал себе обязательно поговорить с Ушаковым о ее судьбе. Девушка не должна страдать из-за отца-изменника. Хотя, если помещика отправит в ссылку, к нему присоединится вся семья. Не принято здесь бросать сородичей. Я выругался. Иван удивленно покосился на меня, но ничего не сказал. Через полчаса прибыли расквартированные в соседней деревне Драгуны. Пока их не было, мне на скорую руку организовали первую медицинскую помощь. К счастью, отделался я сравнительно легко. Могло быть куда хуже. Тем не менее, Иван подумывал о том, чтобы оставить меня на недельку на излечение в уже бывшем поместье Губанова. Зная здешнюю практику, скажу, что с этим быстро разберутся. Чернила с моего доклада у Шакову высохнуть не успеют, как Губанова останутся без земель и деревни. Еле удалось убедить, что дорогу я выдержу, и в Питере мне будет значительно лучше. Антипка ехала на одной телеге со мной и Иваном. Он всю дорогу молчал. Я тоже был неразговорчив. Мне снова вспоминалась сестра, оставленная в будущем, племянник Женя. Я не хотел возвращаться назад, но все равно ощущал светлую тоску по этим людям. Как ни крути, они всегда оставались немалой частью моей жизни. Я... Очень хотел, чтобы у них все было хорошо, пусть даже без меня. Я не знал, что в этот самый момент Женя думал о том же самом, хотя нас разделяли почти три столетия.